Глава вторая. Новые классы и немного экономики. Но на речь меня не хватило. Только подтвердить людям новости, которые тем, кто не услышал со второго раза, разнесли их соседи и друзья. Вот и все, что я смог сделать. Но вместе с тем я сообщил, что каждый, кто хочет переселиться с этих земель, считает себя неподготовленным или думает, что находится в опасности, Может это сделать. Двери рассвета открыты. Чтобы выступить перед людьми, мне пришлось найти телегу с ящиками, чтобы забраться повыше. Так удалось увидеть сотни голов, ручьи из людей, которые стекались к палатке Миалина. И происходящее меня взволновало настолько сильно, что длинную речь толкнуть так и не получилось. Я постоянно отвлекался на подсчет прикидывая, сколько же на самом деле людей здесь находится. Параллельно с этим пытался планировать, но лишь сбивался. Речь же, хоть и была короткой, прозвучала емко, без запинок, и, вероятно, лишь по этой причине в конце редкие возгласы одобрения слились в единый гул. «Неплохо», — филида оценила мое выступление, стоило мне слезть телеги. «Не лучшая твоя речь, но тоже ничего». — Срочно надо в рассвет, — коротко ответил я. — По пути захватим Кирота. Пошлем за Латаном и Кроллом. Нужен совет. Столько людей я один не смогу распределить. — Ты ведь еще не знаешь, кто пойдет за тобой? — филида точно играла на моих чувствах к рассвету. — И нечего ноздри раздувать. Успокойся. Мы все сделаем. Мы прозвучало как-то непривычно. Но я отправился в обратную дорогу, прихватив с собой Кирота который в берешке занимался тем, что прописывал в собственную тетрадь какие-то столбцы цифр. То, что надо ехать в рассвет без предварительной договоренности, его не смутило, как и то, что на совете мы с ним вдвоем оказались самыми первыми. Я решил, что нужно освежить знания поселениям, которые у меня имелись, а также и по производствам, что были в работе. К тому же я прекрасно понимал, что происходящее на южных моих границах не всегда может быть спокойнее, чем на северных. Разведчики до сих пор не вернулись, а если и вернуться, то могут принести совсем не те сведения, которые мне были нужны. Кроме того, они могут и вовсе не вернуться. От этих мыслей меня передернуло, и я потянулся к тетради. Записи о селениях казались неполными. Рассвет. Столица правитель варда население тысячи человек сила двести воинов безопасность двенадцать башен ров вал ресурсы стекло шерсть посуда мебель бумага необходимо бревна песок затем был валем валем деревня у неруды правитель отля население двести человек сила девяносто воинов Безопасность. Форт. Строится. Ресурсы. Глина и производные. Необходимо. Песок. Все шло по порядку, исследовала деревня Крола. Грунт. Деревня лесорубов. Правитель Крол. Население 100 человек. Сила. 10 воинов. Безопасность. Нет. Ресурсы. Бревна и производные. Песок. Камень. Необходимо. Неизвестно. Последней была деревня, которая имела неизвестный статус. Южная, деревня лесорубов. Правитель — Латан. Население — 50 человек. Сила — нет. Безопасность — нет. Ресурсы — бревна. Необходимо — неизвестно. Я пролистал тетрадь со всеми записями. Отшельник что-то тоже вносил в нее. А потом пудрил мне мозги. Я четко помнил, что некоторых записей не было, пока я носил тетрадь с собой. А следующим днем все появлялось. Отметки, достижения. Пока я не нашел руну, я думал, что все дело исключительно в моей невнимательности, что магии здесь нет и быть не может. Но получалось, что магия здесь действительно имелась. И если это касалось тетради в том числе, то это стоило обсудить с Мьелданом. — Если ты пишешь «Реестр селений и их товарные отношения, Бавлер», — заговорил Кирот, когда увидел списки, которые я смотрел, — то не забывая о времени. И тут же пояснил. — Списком уже несколько недель. С правителями селений нужно поговорить, чтобы выяснить, что еще появилось, какие люди требуются. — Сколько жителей мы ожидаем? — От полутора тысяч. — севшим голосом сообщил я. — А если верить этим старым спискам, а если верить этим старым спискам, у нас едва ли наберется столько же жителей на все наши селения. Поэтому я готов выслушать твои предложения, Кирот. Что можно сделать, чтобы деревни приняли всех беглых и разместили их с минимальными трудностями? — Легко спрашивать совета, Бавлер, — многозначительно заметил торговец. Но в этом случае ты всегда сможешь понадеяться на меня или на кого-то еще из совета. Ты же понимаешь, что в действительности все не так просто. Надо уметь принимать решения самому. Вот я и спрашиваю тебя, что можно сделать, а не что сделать лучше всего? Ответил я рисковато, но Кирот отнесся к этому выпаду довольно-таки благодушно. Наберем варианты, После я переговорю с правителями селений. Вероятно, что надо будет организовывать еще селения по принципу деревни Южной. В холодный октябрь проще всего работать топором, валить лес, рубить сучья. Будет и костер, и очаг, и дома новые построим». «Ты не забывай о том, что мы упираемся в некоторые проблемы», — напомнил Кирот. «О чем ты говоришь? Проблем у нас предостаточно» но ни одна из них в данный момент не является опасной для наших селений», — воскликнул я. «Ну, как сказать?» — торговец неловко поерзал. «Ты понимаешь объемы поставок и потребления наших ресурсов?» «Нет, представляю только в общих чертах, что и где производится, не более», — признался я, потыкав карандашом в тетрадь. «Вот, здесь написано». «Написано». Пробормотал торговец и бегло прошелся по списку. «Неплохо, неплохо. Люди, безопасность. Товары нужные, производимые. Базовые сведения без подробностей. А что? Толково. Пусть и без четких цифр». Мне кольнуло, что Феллида называла Кирота одним из потенциальных шпионов, которые могут работать на врага. И я, забыв совершенно ее слова, показывал ему тетрадь с важными сведениями с другой стороны чего он увидит в этой тетради из того что не знает сам думаю что у кирута в голове есть побольше информации о том что и где производится изучать спрос и предложения необходимо постоянно бавлер мягко проговорил торговец к тому же ты должен регулярно заглядывать на склад у нас есть управляющий там Варда сказал, что нашел одного человека, немного в возрасте, но толкового, с хорошей памятью. Он тебе на месте скажет, что хранится, что используется, а чего не хватает. Он не этим уже пользуется, и Аврона я научил. То, что моего заместителя научил Кирот, уже вызвало у меня какие-то подозрения. Стоило быть более аккуратным в данном вопросе может савраам стоит самому поговорить все же я давно с ним не общался поглощенной какими то другими как мне казалось куда более важными делами то есть ты хочешь сказать что мне нужно составить в цифрах то же самое спросил я торговца ты должен спросить у своих людей чего они хотят вот смотри у тебя есть шерсть а она перерабатывается не знаю Чесалка была, вспомнил я, и рабочее помещение для этого, но, вероятно, потребуется еще больше. И, как мне кажется, для животных надо бы фермы построить, хотя октябрь не лучший для этого месяц. Кирот почесал гладко выбритое лицо. Но зато к следующему сезону у тебя все будут готовы. Поля можно выкосить, запастись сеном. «Даже тех людей, что у тебя есть сейчас, будет достаточно. Косить и дети могут». «Но у нас даже неизвестно, сколько животных», — растерялся я. «Что, всех пересчитывать?» «Новые деревни, новые фермы. Для овец, коз, лошадей, коров, свиней. И чтобы все разные были. Свиней поближе к городу, как и лошадей». Овец и коз с коровами можно подальше, туда, где трава погуще, а людей поменьше. Заодно сможешь прекрасно заселить территории. И сразу тебе скажу, на фермах не майся с фундаментами в этом году. — Почему еще? — спросил я, нервно постукивая карандашом по тетради. — У нас проблема с камнем. Я бы хотел воспользоваться нашими запасами камня для того, чтобы заложить фундаменты по бережку. Кроме того, очень важно приподнять берег и сделать его полностью каменным. Это спасет от размыва. Кирот перечислял медленно, с толком и расстановкой. А мое воображение уже рисовало, как сотни рабочих занимаются, по сути, бесполезной деятельностью. Зачем укреплять берега, когда на десятки лет оставалось в том же виде? Я не видел следов размыва но не стал отговаривать торговца, потому что он добавил. — Это будет позже. Сейчас главное — построить хороший мастеровой город. — Мастеровой? Полностью из рабочих кварталов, как в рассвете? — уточнил я. — Что-то вроде того. — Я уже говорил, — продолжал вдохновенно Кирот. — Мы будем ресурсы обращать в готовую продукцию и поставлять ее на север. Или сперва будем поставлять ее тем, кто в ней нуждается? — Ну, — нехотя проговорил торговец, — да, и это тоже, но в разумных квотах. — Квотах? — переспросил я. — ограничение Нельзя забирать больше, чем, к примеру, третья часть от произведенного. Ведь ты же планируешь еще и налоги с прибыли забирать, так ведь? — Именно, — ответил я уверенно потому что если нам что-то будет не хватать, это придется покупать в других городах. Не думаю, что Пакшан с Морденом будут с тобой торговать. Или пропустят торговые караваны Улерина или Северного Союза через свои земли, чтобы ты мог получить их товары. Сейчас ты становишься врагом для каждого соседа. Посмотри, сколько людей ты загробастал. И другого слова не подберешь». — Именно что загробастал. — Поэтому хорошо, если в ближайшее время тебе не потребуется охрана для защиты от наемников или других паразитов. — Ты клонишь к тому, что меня могут попытаться убить так же, как убили Меолина? — Да, — коротко ответил Кирот, — так же, как неогон убил Меолина. — Кстати, что ты планируешь делать с полянами? Я пока что планирую разобраться с тем, что происходит у меня здесь. Надо будет пересоставить списки, продумать кучу всего. Я устало опустил руки на стол и перелистнул листы тетради. Подумать только, ведь три тысячи человек в рассвете. — За три месяца, — добавил кират хорошо, что ты готовился заранее, и те люди, что сейчас живут у тебя, имеют крышу над головой. Жаль, что я не могу просто взять и уплотнить людей еще сильнее, — посетовал я. Поселить на тридцати с небольшим квадратных метрах семью из двадцати человек, — фыркнул Кирот. Мне кажется, это уже перебор. Кстати, тебе бы задуматься о канализации. Мы решили, что пока что рыть канал не слишком выгодно, и это отвлечет большие ресурсы, а толку особого не даст. «Хорошо, Бавлер», — проговорил Кирот. В дверь постучали, и к нам присоединился Кролл. «День добрый, друг правитель!» Он протянул плотнику руку, а после рукопожатия продолжил. «Сейчас холодно, и то, что выходит из людей, не пахнет. Зимой этого тоже можно избежать, особенно если заставить жителей выносить ведра подальше. Ну, еще один вариант». — Создать на улице отхожие места. — Не совсем на улице, ладно, замерзнут. Близко к домам, но так, чтобы не очень воняло. — Копать глубже и закрывать получше, — предположил я. — Закрывать получше — это прямой путь к нехорошим последствиям, — проговорил крол Был у меня дед, который решил, что можно покурить трубку прямо на отхожем месте. — У твоего деда была трубка? — — поразился Кирот. — Была, помню ее, глиняная, длинная. И пыхтел он ей так, что дым вокруг его головы стоял даже в сильный ветер. Слабо улыбнулся Кролл. Он решил пепел вытряхнуть на отхожем месте. Взрывом его приложило крышу так, что она окосел на один глаз. — Ну, хотя бы живой остался. — Погодите, о чем вы? — Отхожие места и огонь, — пояснил Кирот. Не лучшая пара. Все должно проветриваться. То есть будет все равно прохладно. — Ну что вы начали про... — воскликнул я. — Может, вернемся к нашим делам? — А что у нас за дела? филида примчалась и сказала, что ты собираешь совет. Похоже, не все еще в курсе. Что произошло и почему такая спешка? Я объяснил правителю грунда нашу ситуацию. И тот крепко задумался. — У меня свободных рук нет, но если кто-то заменит пару ребят на вырубках, то я создам несколько бригад для строительства новых домов в грунде, так что без вопросов успеем заселить около сотни человек. Но сразу тебе скажу, что не вижу смысла строить высокие дома. — Это еще почему? Удобно же! Экономия материала, — восклицал я, уверенный в своей правоте даже не на сто, а на двести процентов. Экономия есть, но чтобы поднять на третий этаж бревно, нужно работать целой бригадой, а закинуть наверх первого этажа достаточно лишь двух человек. Трех, если бревно очень тяжелое. Мы можем выстроиться гораздо быстрее, если нам не придется по несколько часов закидывать бревна на самый верх. Я попробовал было поспорить, но когда прикинул, что короткое бревно приходится заносить по лестнице, а длинное закидывается только снаружи, тут же согласился с точкой зрения Кролла. «Хорошо, я не заставлю, я не заставляю строить высокие дома. В рассвете тоже, максимум два этажа. Три больше не строим, если это требует больших усилий». «Не все любят работать на высоте, Бавлер», — добавил Кролл. «Даже мой сын не может долго стоять на высоте второго этажа». хорошо хорошо Но если вам дадут еще сотню жителей, то, быть может, бригад будет побольше, спросил я. Все зависит от людей. И обсуждение теории заняло следующие полчаса. Потом подошли еще члены совета. Конрольд заявился в компании филиды Пришел и Аврон с какой-то девушкой. Варда пришел с Оней. Стало многолюдно. Настало время объявить всем, что к нам собирается прийти почти столько же людей, сколько есть сейчас. Латан удивился, хотя он выглядел настолько усталым, что я не думал, что он способен хоть на какую-то эмоцию. Конральд аплодировал. Его радость я полностью разделял. Ведь не ему нести ответственность за то, что люди могут остаться без крова или еды, или жить будут в слишком стесненных условиях. Варда вот смотрелся обеспокоенным. Он-то знал, что рассвет просто так не сможет вместить столько жителей, и даже если распределить их между селениями, то большая часть все равно поселится в столице. Предстояло решить кучу вопросов, а меж тем первые люди из лагеря Миолина уже прибывали в город. «Кому-то надо заняться расселением», — сообщил я, нервно протирая лоб. Совет уже достаточно надышал, в избе стало слишком жарко и у меня выступил пот, тогда как те, кто только что вошел внутрь, еще ежились от холода. У нас ведь были места хотя бы для десяти семей. Прочих, кому не хватит готового жилья, пока стоит расположить лагерем, как мы делали раньше. «Аврон, Ония!» «Иварда», — добавил я, — «попрошу вас троих упростить жизнь прибывшим!» «Фелида!» «Да», — тут же подала голос девушка. Узнай, что прибывшие готовы дать городу. Людей и телег, чтобы возить материалы. Наших телег по-прежнему не хватает для нормальной деятельности. Латан. Тут, — уныло выдавил лесоруб, — сколько леса вы свалили? И больше, — выругался тот. У меня уже руки отваливаются, а просека завалена стволами деревьев настолько, что мы сами едва ходим там, не успеваем увозить. — Кроул, твоя лесопилка полностью загружена, — уточнил я, входя в раж. — Да, работает постоянно, без остановки. Полотен еще достаточно для того, чтобы мы проработали всю зиму. Однако больше бревен на распил мы не возьмем. — И не нужно. Значит, все бревна можно пускать в строительство, — отметил я. — Отля, форт строится. — Да, как раз дошли до стен, и тоже будем забирать бревна. «Меня только не лишите!» — воскликнул кират «Мне еще отстраивать бережок!» Кто-то посмеялся. Я же оставался максимально серьезным. «Значит так», — решил я. «Еще больше людей на стройке и валку леса. Тех, кто хочет использовать свои телеги на доставку материалов. Людей расселять по всем деревням, не оставлять в одном лишь рассвете». Я посмотрел на людей, которые еще оставались без дела. «Авран!» — крикнул я помощнику, который уже собирался уходить. «Выбери семьи, у которых больше всего животных, и скажи, что они могут поставить свои фермы к востоку от рассвета!» Парень задумался, потом его лицо просветлело. «Сделаю!»